Деревья — это бытие, То, что лишь только есть. Войди в сознание мое, Спасительная весть, Что там, в основе всех основ, Мы с лесом сплетены. Я сознание лесов, Сознание сосны. А это замкнутое я Ушло, растаял свет. Я есмь — Сознание бытия, раскола больше нет. Мне надо говорить за всех, кто за себя сказать не может. Причем это слава и успех? Творится тихо дело Божье. И там, где я навеку сну, Сосна со мною встанет рядом. Пусть кто-нибудь поймет сосну. Мне больше ничего не надо. Одинокий час, далеких звезд мерцания, благословенно все, что нас приводит к замолканию, все, что как пауза задано, пустынная дорога, открывшая внутри окно сквозное прямо в Бога. серая открылась взглядом, и мокрый снег, ворон не счесть. Но никаких красот не надо. Есть то, что есть. Есть то, что есть. И можно сердцем вдруг потрогать то, что земным ведрам не сместь, и в пустоте увидеть Бога, того, кто есть, того, кто есть. Когда бы мы досмотрели до конца, когда смогли бы до конца дослушать, когда бы мы углубились внутрь лица и сквозь черты бы разглядели душу, тогда бы этот простенький пейзаж, деревья эти, облака и тени, тогда бы этот мир привычный наш открылся бы вдруг, как Божье отражение. Я знаю, ты ко мне не зайдешь, и на мои стенания не ответишь. На этих веток солнечные дрожь, но облака разбросаны эти. на дне не моя череда, какую болью встречу новый день я. Но почему мне хочется всегда не жаловаться, а просить прощения? прошу помочь, ты не поможешь. Я вызову к тебе, ты не вонмешь. Ты милосерд, и добр, о Боже, Боже. Все это утешительная ложь. И все-таки всю жизнь к тебе вызываю, сквозь все напасти, веря и любя. Ты дал мне эту красоту без края. И бездну в сердце, чтобы вместить тебя. Да, ты всего, о чем я мыслю, выше. Да, ты ни с кем из мыслей моих не схож. Да, ты мой зов пронзительный не слышишь. Ты сам меня всю жизнь мою зовешь. Я, наконец-то, там, где мне, дел никаких не надо делать, А только быть, как той сосне или вон той березе белой. Мне выпала такая честь быть на земле Творцу подмогой, Ведь если я и вправду есть, то я в себя вмещаю Бога. Век в короток и грудь мала, задача не имеет края. Какие уж верши дела, я внутри себя Творца вмещаю. Ты мне все дал и все возьмешь, и в этом благодать. Цепляние за дар твой ложь, а истина — отдать. Тогда разрушится мой плен, тревог и суеты. Тогда на все дары в обмен в меня войдешь сам ты. Я верю Тебе, мой Боже, Я верю Тебе, любимый. Я верю, что Ты все можешь, Что мука преодолима. Хоть боли не знает меры, В Твой лик я кляжу безмолвно. Любовь доросла до веры, До Твой безоглядной, полной. Безмолвствует глушь лесная, Безмолвно растут просторы. Я, кажется, вправду знаю, что вера раздвигает горы. А небо было белосиним, а небо было бесконечным, А небо было той пустыней, в которой происходит встреча. С кем? С тем, который над судьбой, над всем, что вижу, всем, что знаю. Соите с самим собою, но только неимущим края. с Богом говорю сквозь эти облака, Я с Богом говорю, следя за быстрой птицей. Послание мое — не запись на века, Оно вот-вот умрет, оно сейчас родится. Простор в моем окне опять открыт и чист, И вновь передо мной не стенка, а дорога. Послание мое — древесный легкий лист, Он был и нет его, но он коснулся Бога. И вот придет другое знание, с которым мир наш не знаком. Душа наполнится молчанием. Белесым небом и снежком, И никакой земной поклажи подставит нищий дух с уму, душа наполнится и скажет Все то, что не понять уму. Весенний ранний ранью. Вновь застыла и дышу едва. От меня лишь только замолкание, От тебя же все мои слова. Их, как листьев, бесконечно много, Вновь не хватит белого листа. Но они не от меня, от Бога. От меня лишь только немота. сосновой покачивание потемневших хвой. Все тот же и ежеминутно новый, за тем, что нескончаемо живой. Лишь только всматриваться, только слушать. Чудес не надо, Бог наш не факир. Увидеть мир, как собственную душу. И собственную душу. Как весь мир. Ты тот, кого нельзя разрушить. Ты жизни вечная волна. Ты тот, кто наполняет душу. И вот душа моя полна. В ней все закаты и рассветы, струя из звездного ковша. Ты кто же я сама? Вот это. То чем полна моя душа. Я вдумаюсь в рощу, в деревья умолчусь, Я выучу каждый взгляд наизусть, И мысли, которые мне так нужны, Проступят отсюда, из их тишины. Я думала, что не увижу, я думала, что не пойму. Все ближе, все ближе, все ближе, сквозь боли, сквозь внешнюю тьму, сквозь хаос, поры предвесений, сквозь страхом рожденные сны. Я вижу немое свечение, нетленной своей глубины. Сила молчания, безмолвное знание. Я есть произносит Господь наше молчание. Я есть нам поет бессловесное море. И с этим уже никогда не поспоришь. На эту великую мощную песню, возможно, ответить лишь новым я есть. мне без звезды держит, без подпорок, без крюка? Что такое этот стержень или Божья рука? Кто мне скажет, что такое ликование среди слез и незыблемость покоя в центре всех вселенских гроз? В этот центр, вот к этой яви, Я одна основ несчесть. путь души своей направить и придя сказать «Я есть». Идите на части Бога, в Нем немало есть и немного, в Нем ни меры нет, ни границы, в Нем есть все, все должно ужиться, все сложиться должно друг с другом, и тогда лишь утихнет юг и безмолвный духовный космос нам ответит на все вопросы. Среди равных В лесу весеннем поутру. Как двигаются сосны плавно, Покачиваясь на ветру. Не скажут о себе ни слова, И вся душа как на просве. В них ничего нет показного, И спрятанного тоже нет. Их много, их бесчетно много, Давным-давно потерян счет. Живот не для себя, для Бога. Для жизни, что внутри течет. Для той, что веткой вдруг помашет, наполнить сердце тишиной. Для жизни ни моей, ни вашей. Одной на всех, сквозь всех одной. Как двигаются сосны плавно, Остановились, ветер стих. Я наконец-то среди равных, Среди своих, совсем своих. тише, Будь только лишь тише, Что Божий призывы услышать. Будь тише еще, Будь смиренней, Пускай подогнутся колени. Ведь Он не кремит, не пророчит, Он просто войти в тебя хочет. Он только стучится у двери, Он просит принять и поверить, Он просит все стены раздвинуть, Что встретиться с тобой, воедино. Ты думаешь, правда проста, Попробуй, скажи, И вдруг они имеют уста, тоскуя я лжи. Правду надо без слов говорить, Правда то, что умеет молчать. Правдой можно лишь только быть, молчаливый, как море кладь, Неуёмной, как море слез, Всемогущей, как утром свет. Что естественно, был вопрос, Я, Есмь, истина, был ответ. Поверить Богу – это значит не верить собственным глазам, не захлебнуться в море плача, когда тва разрушен храм. Ты, наполняющий мне душу, открыл ее беде любой. Ты на меня висят обрушил, сказав «не бойся, я с тобой». Когда я с морем, в мире нет другого ничего. Вопрос умолк, сплошной ответ, Рост сердца моего. И заглушает шум земной Вселенская волна, Когда мой Бог передо мной, Душа моя полна. Окончен неуемный крик, Прервался страшный сон. Бог перед вам возник, мир снова сотворен. Могильный склонившийся камень до да плеск одиноких вершин. Огромное небо над нами, жилище бездомной души. Что видит, о чем она помнит, чего себе просит она? Быть может, вот эта огромность одна только ей нужна. Сыплется на ветке густо, Туманом залито окно. Вам кажется, здесь место пусто, А для меня оно полно. Земля и небо в белой пене, И никого простыл и свет. Но это сердце наполнение Вот тем, кого как будто нет. Я смотрю на падающий снег, А я слежу минут спешащих пек. Все сорвалось с позов, все на бегу, А я стою на твердом берегу. А я смотрю сейчас в иконный лик. Он так спокоен, ясен и велик, Он так бесстрашен, тих и так глубок что ни один бушующий поток, что ни одну гремучую волну он не пропустит в эту глубину. Вот там, откуда мир страша, Восходят огненные строчки. Вот там, где есть одна душа и не единой оболочки. Где уничтожена черта, что от тебя тебя хранила. И так безмерна красота, что стала жизнетворной силой. Ни моего, ни твоего. Нет жизни, тленной и убокой. Здесь, кроме Бога, ничего. Здесь мы предстали перед Богом. Молитва – это умалчивание в тишь. Молитва – это неотрывный взгляда. Ты с целым мирозданием молчишь, и больше сердцу ничего не надо. Открыт бескрайний внутренний простор, и сколько ни пройдешь его, все мало. Молитва – это с Богом разговор, а Богу – ни конца и ни начала. Каждое утро встречаюсь с тобою, знаю, что вправду воскрес. Вижу я небо в окне голубое и рассиявшийся рез. Каждое утро, не с первого взгляда, нет, не проста благодать. Долго глядеть в эти дали мне надо, чтобы тебя увитать. Взгляд неотрывный. О, только б не мимо, только б насквозь и до дна. Все на ладони, но есть и незаимый. В мире всем есть глубина. Лес, да узенькая речка А над лесом облака Ель качнулась Ни словечко, Ни лица и ни шумка Ветер тронул гладь потока Тихо по ветвям прошел До чего же одиноко До чего же хорошо Ни потерь, ни обретений Ни борения с судьбой Только счастье единения полного с самим собой. Тишина весенняя разлита в природе, что-то ждет рождения. Что-то происходит там, в глубокой темени, в недрах задаенных. Тишина беременна стоголосым звоном. Тишина великая, не бывает тише. Бог незримых кликает, души Бога слышат. Звуки внутрь запрятаны, полнота внимания. Тишина чреватая. Взрывом ликования. И вновь приходит вдохновение. Господь вдыхает внутри меня вот этот чистый свет весенний. Цвет рассиявшегося дня, и жизнь окончиться не может, и вдохновения край нет, Пока я пью дыхание Божье, пока я вижу этот свет. горизонте Бог, не увидишь, не усердствуй. Только веток тяжкий вздох, да глубокий свет на сердце. А рассказать не хватит сил. Как на снег весенней тавой, Бог на сердце наступил, и оно его познало. Где граница, где порог? Я в безбрежном океане. А на горизонте Бог, руку протяни, достанешь. Ни мысли, ни слова, ни предмет. Понятия нет. Названия нет. Перед тобой разлета светящаяся пустота, безмолвный всемогущий вал, в котором мир земной пропал. Здесь нет тебя, но только здесь и начинается азъездь. Не надо, не двигайся, время, мгновение, остановись. Всей жаждою, порами всеми, я пью бесконечную высь, сливаюсь застывшей рекой с недвижностью этих широт. Мне надо дойти до покоя, держащего наш небосвод, разлившегося в океане и в недрах под тяжестью плит. Я знаю, закон созидания вот в этом покое сокрыт. Ты входишь в меня постепенно. Ты входишь в меня осторожно. И вот раздвигаются стены, и все, что мне нужно, возможно. А нужно стихание ветра, а нужно мерцание тайны. А нужно мне то, что бессмертно, а нужно мне то, что бескрайно. И ничего не надо более, Земля великая кругла, и волей или неволей придет туда, откуда шла душа, Пройдя моя и земли, очнешься от дурного сна. Поняв, душа весь мир объемлет, И миру целому равна. Как будто я на горном пике, А не в квартире у окна. Передо мною мир великий, Граница мира не видна. Я над часами, над судьбою, Над взмахом птичьего крыла. Волна вселенского прибоя До сердца моего дошла. Я поднялась на пик молчания, Откуда вечность видит глаз. Так может, центр мироздания Скрыт в сердце каждого из нас? Нежность твоя не имеет границ Нежность лучом замирающим длится Облаком розовым Облаком белым Тихо уходит за наши пределы. Пухом легчайшим становится камень. Нежность твоя не расстанется с нами. Прель холодный, не одетый, Снег сыплет, птицы не слышны, И только трепет голых веток На фоне городской стены. Но если к веткам приглядеться, Молчась в их тонкий переплет, То в старость к нам заглянет детство, и вечность к нам в окно зайдет. Счастье — это тот вкус неопалимый. Счастье — это свечение в груди ожога. Счастье — это соединение с любимым. Это вся грудь, проскваженная Богом. Счастье — это предел пределом. Нет ни межей, ни междуусобий. Счастье — это когда ты становишься целым. Наконец-то сложив все тропи. Ой, это на жизнетворный хмель сияющего дня. Я говорю за эту е. А птица за меня. Ни слова не произнесу, полна душа моя. Запела волга в лесу, и замолчала я. Я чувствую, что дуб сосной, Зависли, как весь шар земной, В средине мировых пустот, Все неподвижно и плывет в ничем. О, как она крепка, та бестелесная рука, Что держит всех и вся, Какой непререкаемый покой Сейчас расправился в лесу. Нас кто-то держит на весу над бездною, И просит нас Не открывать в испуге глаз И не заглядывать во тьму, Во всем доверившись ему. Таинственное равновесие. Земля зависла в поднебесе. И все бесчисленные нити связал незримый Вседержитель в единый узел, вздох любой, уравновесив всем собой. Да, воскресенье, да, объятия великий всплеск Господних сил. Но все-таки никто распятия и крестных мук не отменил. Ты подошел ко мне вплотную, ты стер последнюю черту, все разделения минуя. Раскрыл такую широту. Ни плеск волны, ни гул припоя, Вселенского безучья гул. Ты окружил меня собою, Свой дух сейчас в меня вдохнул. О, щедрость вечного владыки, С песчинкой смертное родство! Благодарю за дар великий, Дыхание Бога моего. Тор, не знающей границы, Седого моря полотно. О, как мне надо умолиться, чтоб стали мир я одно, стать каплей, вспыхнувшей мгновенно В пересечении лучей, стать только точкой во Вселенной, чтоб неразрывно слиться с ней. И никаких мирил не надо, Я только вход в тебя, окно. Я меньше всех, а ты громада. Но нас не двое. Мы одно. Я существую в этом звуке прозившим, просквозившим грудь. Я есть внутри великой муки. Моя немеркнущая суть миг этот восстает из гроба, неся единственную весть, что где в Христос три дня не пробыл, чтоб не случилось с ним, он есть. Он сам ответ на вызов муки, он сам на смерть свой ответ. Он существует в этом звуке. Он созидает этот свет. Простите меня за молчание моё. За мой неответ на вопрос ваш простите. Я в Божье немое вхожу быть ее, Вдали от всех слов, от страстей и событий. Нельзя шелохнуться мне вместе со сной, Застывшей недвижно в полдневном сиянии. О, если бы вы разделили со мной Всю тяжесть, налитого миром молчания. в стихи, в свои созвучья. Но лес мой лучше, небо лучше. И птичий хор в начале дня опять перепоет меня, опять зальет, затопит душу. А мне бы слушать, только слушать. Над бесконечным мирозданием неузнаваемая жизнь. И ниже трав и снега тишь, И нет ни одной черты. О Боже, мы тобой дышим, не понимая, где же ты.